Глава 19. За последнее время великий князь Дмитрий Иоанович перестал кликать за свой обеденный стол кого-либо из бояр торгового или мастерового люда. Часто этого удостаивался лишь кто-либо из священников. Но с некоторых пор князя потянуло на семейное проведение обедов. С левой стороны. Сидела любимая супруга. С правой — старшие сыновья. А Петр, Иван и Анна сидели рядом с матерью. Мать особенно пестовала хиленького Ивана. Когда Василия отправили в Орду, Юрий поторопился сесть на место старшего брата поближе к отцу. Князь сурово посмотрел на Юрия. «Однако, мое дорогое чадо, я смотрю, ты у меня больно ушлый». «А надо те любить, благоволить и чтить старшего братца», наставительным тоном произнес отец. Юрий слушал его, склонив голову. После слов отца Юрий пересел и посмотрел на мать, но у нее он не нашел поддержки, она была на стороне мужа. «Мы каждое мгновение ждем возвращения Василия, братца твоего. Он там и во имя вашего счастья. Счастье наших людев несет тяжкий крест». Это помнить надо всегда. Когда вы вырастете, не забывайте этого. Надо жить в любви и заботе друг о друге. Евдокеюшка, кака ты молодец! Слушайте, Чадо, свою матушку. Она только добра желает вам. Затем князь, привстав в кресле, склонил в поклоне голову и, прежде чем приступить к обеду, прочитал молитву. «Отче наш, и же на небесах, да светится имя твое». «Да придет царствие твое, Господи, помилуй, Господи, благослови!» И взял свою ложку. Она была деревянная, красиво сработанная, но без украшений. За ним последовала семья. Князь приподнялся, трепицы, лежащей на ручке кресла, вытер рот и бороду. Перекрестившись, сказал. «Бояре ждут. Дел-то сейчас сколь. Вот Егайло свою христианскую веру бросил Ирод». Силов-то у него прибавилось, а он на нас давно зубы точит. С мамаем хотел соединиться, да помешали ему. Русский-то народ, когда беда грядет, все забывает, все противу вражины идут. Вот Ян забыть этого не хочет. Надо думать, как нам быть, что там и варде хан думат. Уж не хочет ли руку Егайлу протянуть, по что Василия держит? Деньгу давай, а сам сколь здесь я выгреб. Ладно, я пойду. Великий князь пошел в кабинет. Во время Тахтамышева набега на Кремль пожар не пожалел и княжеские хоромы. И пришлось строить дворец, где была отведена комната для кабинета. Такие рабочие комнаты были почти у всех князей европейских стран. Князь был охоч до таких новшеств. Правда, суть от названия не изменилась. Была светлица, а стал кабинет. Мебель решил сюда не покупать, а заказать русским умельцам. Он не был скопидомом, но был расчетливым хозяином. Ему подсказали, что есть в Нижнем Новгороде мастера, которые такие церковные двери сделали, что залюбуешься. По что они не сделают столы, поставцы до да кресла? Сделают и не хуже, чем у знатных особ, решил князь. Дмитрий Иоаннович приказал снарядить гонца к князю Борису, чтобы тот отрядил мастеров. Приехали мастера с Борисовым наказом, чтобы ему не стыдно было смотреть в глаза московскому князю. Было их трое. Два русских мужика и Фрязин. История Фрязина была интересной. Прослышал он в свое время, что жизнь в Крыму просто сказка. Купцы там собираются со всего мира. И он туда собрался с купцами, а был он мастер-деревщик. Украсил одному купцу корабль, вырезанный из дерева девой, установленный на носу корабля, и получилось очень здорово. Приехал он в Крым, а там Тахтамыш собрался бежать к Тимуру. Он и захватил итальянца, зная, что многие из них хорошие мастера, и не ошибся, но применить его умение так и не смог. Во время похода на Москву Фрязину надоело скитаться, он и улизнул в Нижний Новгород от повелителя. Там он доказал свое умение на дверях церкви, которую ходил смотреть весь Нижний. И вот он стоит перед великим князем в Москве. — Да, холосо, холосо! — слышался голос Фрязина. так, пошли смотреть. И он привел их в большую светлую комнату. Вот здесь... — князь обвел руками. — Надоть все обставить. — И это будет кабинета? Кабинет, — подсказал один из мужиков, тот, что был постарше. Савелий работал с Фрязиным уже год и научился его понимать и пояснил. — Так у них называются наши светляки. — А-а-а, — понятливо протянул князь. — Пущай будет кабинет, — согласился князь. Вот тут большой стол. Он подошел к задней стенке и топнул ногой. Здесь кресло. Отойдя от этого места, князь отмерил несколько шагов и произнес: а здесь стол еще больше того и ослоны. А здесь, итальянец подошел к боковой стене, поставим посудницу, подсказал князь. Фрязин улыбнулся. Здесь Дмитрий показал на место у входной стены. И все. Пошли, я велю кормить вас с дороги, да скажут, где будете жить. А нам э, надо су-су-шилку, наконец, выговорил итальянец. Сарай для сушки есть. Но все это вам покажет и будет помогать мой дьяк-внук. Вас-то как звать? Глядя на троицу, спросил Дмитрий. Меня ответил мужик, что был постарше, Савелием. А это Иван. и показал на рыжего парня. «А это мы-то кличем его Петрухой, а он-то, ну, как его... ей... Петруха, как тебя звать-то?» «Мена? Да-да. Петрелло», — ответил он. Теперь всех знаю», — сказал князь. Пока говорили, подошел внук. «Вот вам мой дьяк, он все вам будет исполнять». «Добрый человек», — обратился к нему Савелий. «Нам надо те две бочки сушеной вишни...» Два мешка луковой шкурки и шайку рыбьего жиру. «А луны не надоть?» — шутливо спросил внук, потом добавил. «А зачем?» Место внук отвел им за конюшней, наказав, чтобы были осторожны с огнем. Быстро установили сушильные печи. Петруха оказался придирчивым приемщиком. Много леса отправлял назад. Сам варил краски. Кабинет получился отменный. Выбрав удобный момент, когда отлучился Петруха, князь спросил у Савелия, «А вы бы смогли так сработать без итальянца?» «Конечно», — ответил тот. Князь чему-то загадочно улыбнулся и для провода мастеров велел дьяку дать им вооруженную охрану и проводить до границы Нижегородского княжества. В ожидании князя все приглашенные прошли в кабинет. «Я позвал вас, други мои верные», чтобы обдумать и услышать от наших воевод, как они готовы отразить непрошенных гостей. Сказав эти слова, князь посмотрел на четвертый стул от него, на котором всегда сидел его верный друг Бринко, сложивший голову в Куликовской битве, спасая своего князя. И в новом кабинете это место никто не занял. Дмитрий, вспомнив его, тяжело вздохнул. В это время дверь открылась, и на пороге появился запыхавшийся дьяк-внук. Великий князь, смилуйся, опоздал не по своей воле. «Садись», — и князь величественно показал рукой на место. «Вот стяй и начнем. Где пушканы?» «Столь денег отвалили, а до сих пор их получить не могем. По что?» Внук уже прошел к слону и, держась одной рукой за спинку, ответил — Третий день ловлю его бабу, чтоб допытать, где енный мужик, а она бегает от меня. Я понял, глядя на внука, сказал князь. Купчина пока не вернулся, трудна его задача. Тайно протащить пушицы. Но Игнатий купец верный, нам это ведомо. Но ты, внук, князь ногтем постучал по столу, глаз не спуская его добудь. Може, внук почесал затылок, Поехать ему навстречу. Ты и где ты его найдешь? Задал вопрос князь. И то верно, Великий князь, согласился внук, осторожно присаживаясь на краешек ослона. А ты, Дмитрий...» — князь смотрит на Минина, сказывай, как Московию бережешь. Воевода поднялся. Два полка стоять у меня на волоке, оттель мы следим. Понятно, перебил князь воеводу. а третий — под Медынью и Угрой. — Можешь тебя здесь и усилить? — князь пристально посмотрел на воеводу. — Да покель не надоть. там, а в Польше да в Литве непонятно, что происходит, пока они между собой грызутся, думаю, им не до нас. — Так, — князь кивнул головой. — А чё у тебя? — он посмотрел на Акинфа Федоровича. — Я с двумя полками стою в Коломне. Долетели слухи, чохан хан отправился куда-то на восток, поговаривают на Тимура. — Эй, куда и замахнулся, — воскликнул князь, — неблагодарна тварь. Он его спас, из Крыма вытащил, где он чуть был не изогнулся, а ен... — А это великий князь и хорошо, — заметил Юрий Алишенский, давно вернувшийся из Константинополя. — Это ты правильно Качева заметил, — так он назвал его, чтобы все знали, каким уважением пользовался его отец, и князь как бы переносил уважение на сына. Пусть чая не в Литве да в Польше се волосы рвуть, как и тахта с Тимуром, нам передышка. Вот и надо скорее отстроиться. Внук, вскоре еще осталось изподнять? поднять, неожиданно спросил Дмитрий. Много, великий князь. Еще 250 дворов надо ставить. Да, вздохнул князь, много. А как урожай убираться? О! воскликнул почти весело внук. Тута дела идуть лучше, пока все убрали, народ с хлебом будет. И это хорошо. Но ты, — он строго смотрит на внука, — кому надоть подмагнить, чтоб все сыты были? Великий князь, все делаю, как ты велишь, но и деньгу берегу, — князь хихикнул. Тут ты не жадничай, но о деньгу береги. После обсуждения дел князь велел накрыть на стол. В это время Федор Свибл подошел к князю и спросил — «Скажи, великий князь, чё слышно о Василии? «Пока ничего не знаю. Молчит. Кошка, значит, всё по-старому». «Ты, князь, — проговорил Федор, стараясь заглянуть ему в глаза, — не беспокойся. Василий у тебя не тот человек, который быстро сдается. Поди думат как бы сбечь». «А уж это не надоть. У хана много постов. Схватят, ещё не знаешь, что и делать будут». «А...» — боярин замялся. «Ты хочешь спросить о выкупе?» Тот кивнул. «Выкуп, выкуп! Ты вишь, сколь тут-то забот, сколь народа крыш не имеют, сколько им надо помочь, ведь все погорело! Не трави, князь, себе душу! Верю, вернется твой Василий! Да это Бог!» — князь перекрестился.